«Плыть или не плыть?» Рассказ Чудак В один из последних дней лета 1857 года с дуворского поезда на лондонском вокзале Ватерлоо сошел молодой человек, в котором сразу угадывался иностранец. Сам он, впрочем, пребывал в уверенности, что выглядит истинным британцем, ибо имел на голове жокейский кэп, а на плечах клетчатый плэт. Никто в Лондоне так диковинно не одевался. К тому же и августовский день был очень жарок. Прежде однако привычил себя не обращать внимания на погодные условия. Нынешний свой наряд он приобрёл перед отбытием из Петербурга в лавке старьёвщика на Сенном рынке, потому что в намерения путешественника входило прибыв в Англию совершенно раствориться среди туземцев. Оглядевшись вокруг и увидев, что никто в толпе не обращает на него ни малейшего внимания, лондонцев ни иностранцами, ни чудаками не удивишь, молодой человек остался очень доволен. Отлично, бодро сказал он сам себе по-русски. Ну, а где тут у вас извозчики? На привокзальной площади в ряд стояли кэбы. Фарто сабланьер хотел? спросил у возницы русский. Английский язык он изучал самостоятельно, в день по двадцать слов и знал их много, но произносил по-писанному. Кучер, однако, понял, что спрашивают про гостиницу «Саблонье» на Лестер-сквер и назвал иностранцу сумасшедшую цену «Шиллинг и два пенса». Молодому человеку это было все равно. Извозчиками он принципиально не пользовался. Зачем, коли есть здоровые ноги? «Фар», — повторил он. Вадифар кабинет махнул на север, за реку Темзу. Русский кивнул, взял покрепче свой не солидный багаж, ковровый саквояж затащить да целый узелок и зашагал в указанном направлении широким быстрым шагом. Точно так же в своё время он обошёл чуть не половину России, иной раз отмахивая по 50 верст в день. Мили другая такому ходоку были нипочём. Но пора представить этого что-тока. В заграничном паспорте номер 3338, выданном канцелярией Саратовского губернатора, он значился как Павел Александрович Бахметьев, неслужищий дворянин возрастом 29 лет. Рассказывать о нём можно долго, поскольку человек он был во многих отношениях удивительный, а можно и коротко. Довольно будет пожалуй объяснить, зачем из сотен лондонских отелей он выбрал незаменитый Саблене. Бахметьеву кто-то рассказал, что в этой гостинице, бывая в Англии, останавливается Иван Сергеевич Тургенев. Тому несколько лет ещё гимназистом Павел Александрович прочитал повесть "Муму", перевернувшую ему душу, после чего твёрдо и бесповоротно решил посвятить свою жизнь борьбе с рабством. У Бахметьева все решения были твёрдые и бесповоротные, а склад ума методический. Никакая задача не могла испугать его своей огромностью, но он считал необходимым убедиться, исполнима ли она физически. Несколько лет Павел Александрович изучал предмет. С этой-то целью, как уже было сказано, он исходил половину отчизны. Ну, а вывод, к которому он пришёл, на нём в своё время. В гостинице Сабланье молодой человек взял самый дешёвый номер под крышей И первое, что сделал, отправил городской почтой письмо по записанному на бумажке адресу. Потом поглядел в окно на оживлённейшую в Лондоне площадь. Она маняще сияла газовыми огнями. Уже наступил вечер, но соблазны цивилизации Бахметьева не привлекали. Он был любознателен, но не любопытен. Разница между двумя этими свойствами, как известно, заключается в том, что любопытный человек интересуется всем подряд, а любознательный лишь тем, что ему нужно для дела. Город Лондон для Бахметьевского дела был ни за чем не нужен. Павел Александрович решил, что лучше выспаться. Спать он мог в любое время суток, а при необходимости мог сутками и вовсе не спать. Кровать ему не понравилась, особенно матрас. Любой другой постоялец счёл бы его комковатым и жёстким, но Бахметьев привык спать по-другому. Он скинул матрас вместе с простынёй и подушкой на пол. Достал из спорт-пледа странный предмет тонкую подстилку, всю утыканную канцелярскими кнопками, и приспокойно улёгся на это пыточное ложе. Кожа у Павла Александровича была дублёная, привычная к подобному обхождению. Минуту спустя аскет крепко спал. Моральный сибарит. Больше всего на свете Александр Ванц ценил приятность. Всяческое страдания и даже просто неудобства его травмировали. Любимое слово у него было комфорт. Например, желая сказать, что какое-то действие для него неприемлемо, он говорил: "Это для меня будет некомфортно". Представления о комфортности у этого человека были не вполне дюжные. Он довольно легко мирился с лишениями и даже опасностями. в его негладкой жизни случалось всякое, но совершенно не выносил душевного разлада. А в это согласить крайне неприятное состояние Александре Ивановичу могло повергнуть что-то вовсе постороннее, о чём нормальный человек и не задумался бы. Скажем, известие о голоде в Калькутте или о массовой порке крестьян в Полтавской губернии, хотя ни в Индии, ни в малороссии наш Александр Иванович отродясь не бывал. Тем не менее, он не возвращал себе комфортности, пока не сделает взнос в пользу голодающих, или не откликнется гневной статьёй на полтавское безобразие. Такой уж это был моральный сибарит. По утрам он всегда читал обширную корреспонденцию, основная её часть поступала из России. На конвертах часто писали просто господину Герцену в Лондон. Писем было так много, что почта её величества научилась их распознавать и отправляла примяком в Потти, где проживал знаменитый экзайль. В большинстве писем рассказывалось о всяких отечественных непотребностях, и Александр Иван Чмучился. Это, впрочем, было полезно. Сильные эмоции потом выплёскивались в страстную публицистику. Отложив в сторону листки, где красным цветом, словно кровоточащие раны, выделялись обведённые места, Герцен придвинул другую маленькую стопку городской почты. Приятное письмо от Луи Блана, приглашение на паство от Джузеппе Мадзини, каталог новых поступлений из книжной лавки, пока отложил. Придвинул два конверта, где в качестве отправителей значились незнакомые русские имена. К Александру Ивановичу Как самому известному в Англии соотечественнику часто обращались разнообразные просители, нуждавшиеся в помощи, обычно денежной. Отказывать было некомфортно. С давних пор он обложил себя седмицей. Одну седьмую дохода оставлял на то, чтобы тешить свою моральную изнеженность. Помогал тем, кому нельзя не помочь. Делить все поступающие суммы на 7 было неудобно, Но Александр Ванс любил цифры и дробей не боялся. Он и в своё время обложил такой же пошлиной. Каждый седьмой день, воскресенье, держал у себя открытый дом для эмигрантов. Большинство жило скудное, приходило не только пообщаться между собой, но и просто досыта поесть. Сборище были хозяину в тягость, потому что эмигранты по большей части публика скучная и вздорная. Ну ведь для многих герценовские воскресенья Единственная отдушина в жизни на чужбине. Одно русское письмо оказалось от студента, которому не хватало денег на билет домой в Москву. Александр Иванович положил в конверт два бумажных фунта и сделал соответственную запись в книге учета. В семь месяцев седьмичные средства уже были все исчерпаны. Пришлось добавить из тех, что отводились на личные удовольствия. Можно будет, например, купить табак подешевле, ничего ужасного. А ещё лучше курить вместо трёх сигар две, оно и для здоровья лучше. Второе письмо заставило получателя вздохнуть. Некто Бахметьев, остановившийся во вполне буржуазной гостинице Сабунье, то есть очевидно человек со средствами, покушался на нечто более дорогое, чем деньги, на время, Александр Иванович. просил о встрече, причём безотлагательной. Можно было и проигнорировать, оставить без ответа, но в угловатом некрасивом почерке, в несгладности стиля чувствовалась нервная энергия. Да и в фразе весьма обяжети дело отложения не терпит и бы имей очень мало времени была экстренность. Быть может, у человека смертельная болезнь или крайняя необходимость. Не так лепившут, хватаясь за соломинку самоубийцы. Нормальный человек сказал бы себе: "Да мне-то что?" Но моральное сиборицтво штука нежная. Ну, я в любом случае собираюсь в типографию, оттуда и до Лестер-сквер недалеко, сказал себе Александр Иванович. Право, оно лучше, чем езлить этот цыявится сюда и съест весь день. И на душе у него сразу стало комфортнее. Странный разговор. Господин Бахметьев никак не походил на самоубийцу, и со здоровьем, судя по широким плечам и румянцу лица, у него всё было приотлично. На вопрос, в чём причина и главная неотложность дела, он ничего не ответил. То есть буквально ничего, только смотрел на нежданного гостя своими Шура короставленными глазами до да помаргивал. Подождав немного, Александр Иванович начал раздражаться. Ему пришло в голову, что это обыкновенный турист, как он называл праздных соотечественников, приехавших посмотреть на достопримечательности британской столицы, в число которых относился и знаменитый издатель Полярной звезды, а теперь ещё и колоколо. Послушайте, сударь, я же ли вам нечего мне сказать? Какого чёрта вы мне писали? Сурово, мол, Вильгельм цен умевший с невежами быть и невежливым. Я Россию очень люблю. Как вы? Не впопад ответил Бахметьев и запнулся. Он и потом всё время запинался, видно было человека, привыкшего более к внутреннему монологу, нежели к диалогам. Но я её специально обошёл, посмотрел и разъяснил. Там не скоро станет интересно жить такому, как я, не при моей жизни. «Такому, как вы?» — с любопытством переспросил Герцен. «Это какому же?» Молодой человек сделал неопределенный жест. «Не сумею объяснить. Одни Герасим и муму, муму, а прикажет барыня...» Он сбился. «В общем, мне там не по нраву. Я другое придумал». Александр Иванович уже не жалел, что приехало. Ему стало любопытно. «Я хочу построить другое житье. С равными и свободными». И на свободе. На острове где-нибудь далеко, чтоб никто не мешал. На каком ещё острове? А вот, заторопился непонятный субъект, полез в саквояж, достал оттуда сложенную карту, развернул. На Маркизовом архипелаге. Видите, жёлтые точечки в Тихом океане. Я про них в плавании Курцнештана прочёл. Очень хорошее место, кажется. Обоснуюсь, подберу хороших товарищей и заживём не как все, а как правильно. Сумасшедший. Подумал Александр Иванович, глядя на карту. Вы не думаете, что я малохольный какой-нибудь, будто подслушал Бахметьев. Я всё продумыл. Доплыву до Новой Зеландии, запасусь всем необходимым и потом туда, до острова Нухива. Деньги у меня есть, наследство от покойного отца. Он показал на узел, лежавший под лесом эквадже. Увидев на лице собеседника недоумение, развязал ткань. Внутри лежали бумажные пачки. Здесь пятьдесят тысяч франков. Получил в Париже по кредитному письму. Прямо так в узелке и носите? Удивился Герцен. Впрочем, это ваше дело. Я только не возьму в толк. А зачем вы посвящаете меня в ваши интересные планы? За тем, что мне так много не нужно. Я все посчитал. На переезд и коммуну... «Хватит тридцати тысяч. Хочется напоследок сделать что-нибудь для России. Я подумал и решил, что вы лучше знаете, как с пользой потратить двадцать тысяч. Они для меня лишние». Александр Иванович сразу понял, что это не шутка. По Бахметьеву было видно, что шутить он не умеет. «А какую именно пользу вы имеете в виду?» «Не знаю. Что-нибудь, от чего люди будут хотеть свободы». Вот я сейчас при вас отчитаю 20 пачек и более вас задерживать не стану. Кажется, молодой человек полагал, что всё уже сказано, прибавить нечего. Постойте, воскликнул Герсон. А Павел Александрович не сразу вспомнил о ночлестве. Это невообразимо. Я не могу принять столь значительной суммы, собственно, никакой суммы от первого встречного и со столь неопределёнными указаниями. Без свидетелей. Нет, невозможно. В голову ему пришла спасительная мысль. Знаете что? Приезжайте завтра ко мне домой. Там будет мой близкий друг, почти брат, господин Игорьёв. Мне знакомо это имя, кивнул Павел Александрович. Он ведь из из сильных, значит, достойный человек, весьма достойный. Будет и свидетелем, и поручителем. Бахметьев вдруг нахмурился. К вам домой? У вас, верно, и жена есть? Нет, я вдовец, ответил Александр Иванович очень сухим тоном, давая понять, что на эту тему говорить не следует, да и соболезнования будут излишни. Ну чудной собеседник и не подумал соболезновать. "Это очень хорошо", с облегчением воскликнул он, но в следующий миг сообразил, что вышло неловко, и сконфузился. "Ой, не в том смысле, хорошо, что вы вдовили, а просто я всегда сбиваюсь в присутствии дам". Герцен расхохотался. Очень уж комичный вид был у извиняющегося. Не радуйтесь раньше времени. Дама там тоже будет и дама с характером. Смятенная душа. Наталья Алексеевна долго собиралась с духом, прежде чем спуститься на первый этаж в гостиную. В последнее время она всё время запаздывала и к столу, и к выходу. Если предстояла прогулка или выезд втроём, нужно было приготовиться или, как она это называла, облачиться в доспехи. Что-то они защищали всё хуже эти доспехи. Уже укрепившись духом, и даже выйдя на лестницу, она вновь застыла на середине. Снизу донёсся весёлый голос, сказавший: "Помилти, да на гвоздях-то зачем?" Другой глуховато ответил: Это я в житии одного схемника почерпнул. Он в пещере на доске гвоздинной почивал во презрении к плоти. Мало ли какие неудобства будут на острове Нухива. Другие они на гвоздях, на кнопках, какими, знаете, бумагу пришпиливают. На гвоздях пробовал, <плох> плохо высыпаешься. Я думаю, воскликнул третий собеседник, залившись весёлым детским смехом. Ах, что ж, Наташа, ей бы послушать. Первый голос был Искандэра. Второй должно быть оригинал об Ахметьево, третий — Колин. Это был муж Натальи Алексеевны. Услышав свое имя, молодая женщина побледнела, развернулась и стала вновь подниматься, стараясь не скрипеть ступенями. — Скверная, скверная тварь! — шептала она в смятении. Сметение поселилось в ее душе две недели назад. С того дня, как они втроем катались по Темзе и неуклюжей Коле, он был на веслах. качнул лодку. Наталья Алексеевна как раз при встала, чтобы дотянуться до пикниковой корзины, потеряла равновесие и упала прямо на Искандера, а он её подхватил. Вдруг потемнело в глазах, стиснулось дыхание. По телу прокатилась горячая волна, оно всё обмякло, и Наталья Алексеевна с ужасом поняла, что любит его, любит невыносимо. То есть Но, конечно, любила его и прежде как коленового ближайшего друга, как прекрасного человека и вообще Герцена. Но есть любовь и любовь. Бог весть, когда первая переросла во вторую, но маленькое происшествие в лодке открыло Натале Алексеевне глаза на весь кошмар её положения. Ежели бы собрать всех живущих на свете мужчин от Лапландии до Патагонии, Искандар был единственный, кого ни в коем случае нельзя было пускать в сердце. Двойного предательства бедный, славный, ранимый Коля просто не переживет. И главное, как это будет пошло. Столько разговоров и мечтаний о России, о прекрасных идеях, о грядущем человечестве, а в итоге тривиальнейший адюльтер. Позор! Позор и гадость! Хорошо, что мужчины с их всегдашней спасительной слепотой ни о чем не догадывались. Наталья Алексеевна дала себе клятву, что выжжет из души постыдную слабость колённым железом, а не выйдет можно взять и уехать от них обоих. По крайней мере, это будет честно. Ободрённая этой новой мыслью, она наконец взяла себе в руки и сбежала вниз. Прошу прощения, весело сказала она, войдя в гостиную. Зачиталась Флаберм, вот писатель понимающей женщи Весьма не деликатная ремарка в присутствии другого писателя. Шутливо ответил Искандер. Мужчины поднялись. Ахметев сжал дами пальцы, сильнее нужного, смутился, одёрнул руку. Он был не красивый, но милый. На двоих остальных, Наталья Алексеевна нарочно не смотрела. "Так, Наталья, ты пропустила такой рассказ", упрекнул муж. "Представляешь, Павел Александрович ходил с бурлаками по Волге и нанимал самартил грузчиков". — Зачем же? — спросила она, тронув левую щеку. — Та горела, потому что слева, близко, стоял Искандар. — Надо было понять, прав ли Руссо насчет пользы простого труда для развития личности, — объяснил Бахметьев. — Неправ. Тяжкий физический труд унизителен и превращает человека в рабочую скотину. В будущем выполнять его станут машины, и тогда будет возможно равенство. — Не раньше. Разговор был привычный, русский. Наталья Алексеевна стала спокойней. А, о, что вы решили с 20.000? спросила она Искандера и даже сумела посмотреть ему в глаза. Две вещи. На распоряжаться этими деньгами будем мы с Николаем. Я положу их кротше или досроком на 10 лет под 5%. Ежели Павел Александрович передумает, деньги ему вернутся. — Эти условия закрепляются распиской. — Не надо никакой расписки, — забеспокоился Бахметьев. — И десяти лет не надо. Просто возьмите, и все. — На иных основаниях мы не договоримся, — отрезал Искандер. — Придется вам искать других бенефициантов. — Как поразительно сочетаются в нем доброта и сила, — подумала Наталья Алексеевна и отвернулась. — Хорошо, — вздохнул Уолень. — Коли вы настаиваете, пусть расписка... И вот ещё что, подумав, сказал Искандар. Раз уж мы поедем в Ротшильдовскую контору для оформления, я бы посоветовал вам поменять деньги на золото. Курс бумажного франка в связи с грядущими итальянскими событиями не надёжен. Пока вы плывёте до Тихого океана, маленький Наполеон может вовсе угробить свою валюту. Она уже сейчас котируется по 0,95. Есть ли области знаний, в которых он не разбирался бы, — подумала Наталья Алексеевна, садясь подли мужа. Она была очень счастлива и очень несчастна. Баррикада и канава По пути в Гринвич сначала разговаривали о Наталье Алексеевне. Огарев тревожился за здоровье жены. В последнее время у нее участились мигрени, приступы меланхолии. Она то приходила в возбуитацию, то лила беспричинные слёзы. Перепады её настроения были непредсказуемы. Взять хоть сегодня. Сама ведь сказала: "Поедемте все вместе провожать чудака в плавании". А в последний миг перед выходом вдруг: "Нет, езжай без меня". У женщин бывают разные выкрутасы, они не такие, как мы, сказал на это Искандер, глядя на мутную воду Темзы, по которой шлёпал колёсами городской пароходец. Причуды Наталья Алексеевна — это брат пустяки. И вздохнул, вспомнив собственную покойницу-супругу. Николай Платоныч всплеснул руками, пораженный внезапной мыслью. — Послушай, а не беременна ли она? Вот была бы штука... Мы уж отчаялись. У Александра Ивановича на высоком лбу сдвинулись брови. — Очень возможно, — с некоторой сухостью сказал он и поменял тему. — Я вот думаю, какая потеря для России? что люди вроде Бахметьева уезжают из нее за три-девять земель за Химерой, только б быть подальше. А ведь они понадобятся, когда грянет буря, именно такие, сильные, способные спать на гвоздях. Их ведь, Бахметьевых, на свете немного. В обычные времена они и не особенно нужны, но наступает година испытаний, и без таких паладинов революция захлебнется. Павел Александрович на своих маркизовых островах о ней и не узнает. — Ничего, зато есть мы с тобой. Я, например, тотчас же вернусь в Россию, как только там появятся баррикады. И Николай Платоныч воинственно взмахнул кулаком в сторону приближающейся Гринвичской пристани. Уже было видно мачты клипера, на котором Бахметьев отправится в Новую Зеландию. — Воображаю тебя на баррикаде, — улыбнулся Герцен. — Да. — С твоей ловкостью ты сверзнешься оттуда и свернешь себе шею. Его друг беспечно пожал плечами. Мне цыганка нагадала, что я помру, споткнувшись на ровном месте. Лучше уж свернуть шею на русской баррикаде, чем на английской мостовой. И махнул рукой на крыше тихого лондонского предместья. Четверть часа спустя уже на причале дальнего плавания подле готового к отбытию трехмачтового барка Акаста oba пытались уговорить Бахметьева образумиться, приводя и вышепомянутый аргумент, и всякие другие не менее убедительные. Павел Александрович выслушал, не перебивая. Ещё я немного подождал, когда Герцен с Игарёвым уже умолкли, не скажут ли что-нибудь ещё. Потом объяснил: "В России интересно ещё нескоро будет. А я ждать не могу, и так уж не молод, мне 30-й год. Хочется потратить жизнь на дела, а не на разговоры. И больше ничего не прибавил. В руках у него по-прежнему были только саквояж и узелок, но только теперь тяжелый. — У вас что там, золотые монеты? — недоверчиво спросил Герцин. — Все полторы тысячи наполеон-доров? Бахметьев кивнул. — В саквояже места нет. — Господи, да они ж звякают! Вас ограбят и убьют! Купили бы сумку с замком. Жалко тратить деньги, они принадлежат будущей коммуне. А ограбить меня трудно, я сильный, ответил Павел Александрович. Напал, бил, ударил колокол. Не многочисленные пассажиры стали прощаться с провожающими. "Свидимся ли?" от чего-то волнуясь, спросил Александр Иванович. "Если там не сложится, возвращайтесь. Ваши деньги вас ждут и напишите из Веллингтона". "Я возвращаться не умею и писать тоже не привык". "Ну так я вам напишу до вашего требования". Есть же там какой-нибудь почтамт. Не дойдёт. И я поменял имя. Англия, не Россия, тут велят на слово и документы не спрашивают. Просто назвался по-другому, записали. Прощайте, господа. Должно быть, вы последние русские, кого я вижу. Пожал обоим руку. Для чего пришлось опустить звонкий узелок на доске и пошёл вверх по трапу, даже не оглянулся. Он и потом, когда корабль отчалил и стал удаляться, не вышел помахать рукой. Глядя вслед окасти, которую тащил в сторону моря пыхтящий буксир, Николай Платонович спросил: "Слушай, а у тебя бывает, что тоже хочется уплыть куда-нибудь далеко-далеко в иную жизнь, из которой нельзя да и не зачем вернуться?" Александр Иванович смехнулся. "Плыть или не плыть, вот в чём вопрос." Что благороднее сносить ли гром и стрелы враждующей судьбы или восстать на муребет и кончить их борьбою? Ты про это спрашиваешь? Конечно, бывает. Все мы иногда хочется уплыть в иную жизнь и не оглянуться, но штука в том, что хочешь ты этого или нет, а всё равно однажды уплывёшь. Никуда не денешься. Так к чему торопыжничать?